а потом по ровоз Диминого состава неожиданно загудел Дима сразу бросился к штабному вагону состав дернулся и грохоча колесами отправился в сторону фронта младший лейтенант еще что-то прокричал свешиваясь с ступени к вагону и отчаянно размахивая рукой что именно бабушка не разобрала как-то так всегда получается что главные слова начинают говорить в самый последний момент Когда уже поздно, когда их уже не могут услышать. И вот скрылся вдали шелон, и бабушка осталась одна, совсем по-иному одна, чем была до сих пор. Она знала лишь имя своего лейтенанта Дима Новиков и еще то, что за несколько дней перед рабочим воскресеньем он защитил институтский диплом и все, ни города, ни названия института, ни даже номер и часть. Когда родился ребёнок, в графе об отцовстве чиновники поставили прочерк. Сколько было тогда подобных историй. Только дедушка бабушку всё же нашёл. На третий год войны, когда был тяжело ранен и отозван с фронта для выполнения оборонного задания, серьёзный наддумать было задание, если давало возможность разыскать в стране человека, они поженились и оформились свидетельство о юридическом признании собственного сына. Выправили у очередного чиновника и положили среди других семейных бумаг. Папа вроде видел когда-то это свидетельство давно в детстве. Никогда никому оно не было нужно, никто его ни разу не требовал. И вот теперь полвека спустя, когда уже и дедушки с бабушкой давно не было, и ни одна кампания по борьбе с бюрократами благополучно отгримела, неожиданно оказалось, что без этой самой бумажки все букашки. И папа академику Новику вроде не сын, и Даша не внучка. Все перечеркнул тот давний чиновничий прочерк. Если нет доказательств, что ваш отец является сыном Дмитрия Васильевича, то какое милое девушка отношение вы имеете к его научным трудам? На главату охмельнулся молодой юрист в авторской ассоциации. Больше всего его интересовал вырез Дашиной блузки. У вас, извините. Проба примерно такие же, как у вашей соседки по лестнице. И сколько души не рылась среди всевозможных справок и бумажек с печатями, хранившихся в доме, обнаружить проклятое свидетельство ей так и не удалось. Юридическое управление правительства Санкт-Петербурга помещалось на втором этаже главного здания Смольного. Некоторое время после смерти Шефини Владимир Игнатьевич Гнедин числился и о руководителя, и уж начал привыкать к вражделенному кабинету. Увы, случился жестокий облом. Гнедин вернулся на прежнее место зама, а место начальника занял некто Валерианов Ильич Галактионов. Ладно. Как пришёл, так и уйдёт, или унесут. следом за вишнековыми ногами вперед. Эти события, изложенные в романе, те же и Скунс. Гнедин не унывал и работал на будущее, создавал себе имидж идеального чиновника, незаменимого для губернатора. Утром он появлялся на четверть часа раньше коллег, а уходил на час-полтора позже. То есть в какое время не сглазни, Гнедин работает. люс способность подхватывать мысли высшего руководства и творчески развивать дела техники. Иногда Агнеидиан не без иронии задумывался о двойственности, тройственности, множественности человеческой натуры. Взять хоть его самого: одной рукой он доводил до идеальной чёткости работу своего механизма, другой припаивал к этому механизму малоприметные краники, по которым в нужное время и в нужную сторону оттекали из потока финансов в подземные ручейки. Вопрос был в том, как бы превратить ручейки в полноводную реку. План имелся и очень хороший, такой, что стоило бы стараться и потерпеть. Внучка академика Новикова была у него записана на 11 четверти. Когда секретарь по внутренней связи доложила о посетительнице, он не сразу припомнил, откуда вообще она возникла в его ежедневнике. Дверь начала открываться, и Гнедин неохотно поднял глаза. Слово внучки вроде обязывало Д. В. Новикову быть молодой.